А потом младенец появился снова, и голова его пахла, неистово пахла теплом. В свое время Саша этим запахом насладиться не успела, потому что и сама тогда еще не родилась. Поэтому нюхала, нюхала и аккуратно трогала ребенка подруги. Яна родила спокойно, рядом с Мишей, и оба управились, как и способие по идеальному родительству. Вместе слаженно и ровно. Яна говорила, что Миша Двухметровый Миша плакал, счастливо плакал, когда первый раз, почти сразу взял на руки крохотную, неомытую, волнами жизни, девочку, свою дочь. И говорил, что это, вот эта малышка, настоящая любовь с первого взгляда. Любовь, что выше солнца и светил. Навсегда. «Я так люблю и так боюсь за нее, шептала подруга Саша, когда они сидели дома после выписки. Молодая женщина кормила грудью и перебирала пальчики на маленькой ручке. Рассеянно слушала окружающих, и то и дело улыбалась малышке. «Понимаю. Она чудесная, Аврора, Аврорушка. Я так счастлива за вас». Саша так и не сказала я про Диму. Роды, выписка. Казалось, подруге было совершенно не до того. Она всецело отдавалась новой роли и не заметила Сашину бледность и слабость. Когда в доме большая радость, «Свои грустные новости можно придержать на потом». Да уже и не хотелось обсуждать. Конечно, первые дни казались невыносимыми, безвыходными, бессмысленными. Сначала она не плакала, застыла, оцепенела, как тогда, когда только родился ее ребенок. На следующую ночь отмерла, позвонила Ине. «Яна вот-вот должна была родить, Вика улетела в командировку и давно спала из-за разницы во времени». А Инна откликнулась. Долго слушала и почти ничего не говорила сама. Может, только задавала вопросы, чтобы Саша продолжала и продолжала делиться. Легче не стало, но внутри уже ничего не держалось. Ночами, да, было очень одиноко. Тоска ныла, выла внутри и выхода не находила. Запечатывалась в сердце. Слова самой себе не помогали. Днем Саша брала себя в руки, ждала от Миши новостей, ездила в больницу по Даниным вопросам, Гуляла на декабрьском морозе, иногда останавливаясь и долго любуясь серым небом. Читала шум и ярость, отнимая часы сна, и тоже хотела страшно кричать, но не кричала. Сказала папе, коротко, добавив, что ничего плохого никто никому не сделал, просто решили расстаться. Он лишь хмыкнул в сообщениях, и Заша была благодарна, что не начал возможное папское «не сдюжил, слабак» или «ну и ладно, найдешь себе получше, ведь не ладно же». Но от настоящего присутствия папы в жизни становилось радостнее. «На Рождество прилечу», — сказал он. Пойдем в ресторан, надо кое-что отпраздновать». «Что?» «Попозже. Но это важно, и тебе, думаю, понравится». Это было не похоже на папу, но Саша допытываться не стала, приняла, как данность, в свое время расскажет. После выписки, наобнимавшись с Крохой Авророй, Саша с Даней поехали в кафе. Инна хотела приехать к ним домой, поговорить вживую, но каждый день что-то мешало. откладывалось и менялось. И вот увиделись. Подруга порывистая и крепко ее обняла. «Как ты, моя дорогая?» «Уже получше», — развела руками Саша. «Сейчас, подожди». Она раздела Даню, достала плюшевого зайца и почистила банан. Какое-то время мальчика это займет. Он будет уплетать фрукт, измажется, но даст ей время поговорить, выпить кофе и съесть что-нибудь вкусное. «Вафли, пожалуйста, с пломбиром и карамелью», заказала Саша и ощутила легкий голод. С аппетитом и едой в эту неделю были большие проблемы. Девушка за соседним столом горячо и быстро с кем-то ругалась по телефону, а потом не сдержалась, расплакалась и бросила на стол телефон. «Все рыдают по мужикам», — философски сказала Инна. «Но хорошо быть взрослой. Понимаешь, что он не один такой в мире». «Да», — он писал. «И не только», — не улыбнулась Саша. Приходил, в дверь стучал, просил поговорить. Взгляд Инны спрашивал, а ты? «Давай закончим все красиво», — сказала я. «А то сейчас этими словами, объяснениями мы испортим все хорошее, что было». Вещи как раз отдала, но там немного осталось. Поблагодарила за такое к себе отношение. Телефон предложила обратно, отказался. Разозлился. После этого начал что-то говорить на эмоциях, что обидно ему и слишком просто «я отпускаю». Значит, никаких чувств не было, что он ошибся, дурак. Вежливо попрощалась, потом писала «извини» и пришёл в себя. Не плакала даже при нем. «Ничего ты. Молодец». Не знаю, как сдержалась. Наревелась после, ходила с опухшими глазами, а потом он опять позвонил, попросил пару минут послушать. «И?» Сказал, что все обдумал, что ему жаль, он сам поставил меня в такое положение, из которого только один выход. И если б я поступила по-другому, сам бы во мне и разочаровался. А вместо этого он разочаровался в себе. Ну, что испугался сложностей. Это типа, если бы ты сказала «А, плевать на все, давай отдохнем от моего сына» и оставляла бы Даню и ела, и пила, и веселилась, держа в уме эти его слова. Разозлилась сильно. Трахалась бы, как не в себя, зная, что этот мужик не примет ребенка. Такое вообще возможно? После всего, что было? Не знаю. Больно. Знаю, дорогая. Саша захлопала глазами, понимая, что если отпустит даже пару слезинок, то опять не сможет дышать. Инна молчала. «В общем, это все. Наверное, бессмысленно стонать и обдумывать, кто что сделал не так. Я много рассуждала, когда мы были вместе, а сейчас что? Дима решил, как удобнее ему, я как удобнее мне. Конечно, больно. Иногда даже слишком спать невозможно от этих мыслей». Саша будто смотрела на себя со стороны. «Но у меня Даня. И будет всегда. Я у себя есть и буду, надеюсь, всегда. Пока хватит, а там посмотрим». Инна щурилась. Сожалела из-за боль и ситуации, но, видно, было очень довольна Сашиными словами. Ее состоянием. «Я люблю мужчин», — сказала она. «Хороших много, но вокруг все любят говорить, какие они козлы». «Не, я не думаю, что все козлы», — замахала Саша вилкой. «Дима неплохой же человек, хороший, умный, вполне успешный. У моей Яны Миша чудесный, просто чудесный. Они вместе много лет. Ты бы видела их со стороны». «Ну да». Подруга помолчала, а потом неожиданно призналась. Женя тоже чудесный. А я, кажется, устала от мысли от разговоров о ребенке. Он все чаще предлагает. Видимо, надо забеременеть, чтобы все снова вошло в норму, чтобы от меня отстали. Но ты хочешь? А? Люблю детей. Я просто так сказала, не бери в голову. Справляюсь со страхом. Пока не очень получается. Посмотрим, куда мы с Женей и психологом вырулим. Она отпила кофе. Кстати, про «жить жизнь» надо устроить девишник без детей и мужчин. И вот что я придумала. Трехдневная поездка, я, ты, еще пара подруг. По месту пока не знаю, может, Стамбул или Сочи, но это на лыжах надо, поэтому в Турции лучше. Какой там старый город, рыночки, архитектура, атмосфера и еда, только представь. У тебя, кстати, есть загран? Есть. Саша вспомнила, сколько лет прошло с момента получения. Действует еще два года но я все равно не смогу, мне непосредством». «Брось, ты пока не знаешь, сколько?» — отмахнулась Инна. «Там не так много. Я же не Бразилию или Африку тебе предлагаю. Найдем хорошие билеты и рванем. Если не будет денег, я оплачу, а Дашь постепенно. Самое главное — с твоим папой договориться по Дане. Из нашей четверки у тебя самый маленький ребенок. И если получится, будет просто восторг». Саша вспомнила свои немногочисленные, но яркие поездки. Вспомнила, как Дима уговаривала ее уехать, но она не могла, не могла. Инна пока открыла и показала авиабилеты туда и обратно. Отель на трое суток, рассказывала программу прогулок. Она ездила уже не раз. И действительно, прикинула Саша, если поднакопить и где-то ужаться, хотя ужиматься особо было негде, то можно отложить половину. А половину отдать Инне с новых заказов, главное, чтобы они были». Все виделось неопределенным, поначалу расплывчатым, но если действовать только когда все прозрачно и определено, то можно замереть, застыть в своем коконе, сразу умереть. Да, надо жить посредством, но молодость проходит, и кто знает, что будет дальше? Еще болезнь, катастрофа, нищета, война, и со всем этим еще надо будет справиться. А как же не справиться, если варианта сдаться? Нет. И тут всего лишь на последние деньги съездить в отпуск. Была не была. А давай попробуем, улыбнулась Саша. Поговорю с папой. Поговорила не сразу. Узнала, надолго ли он прилетит в январе и выложила все прямо. Про три дня и отпуск. Отпуск для себя одной. Только сейчас поняла, как ей, да дрожи в руках и голосе, хотелось выспаться, сменить обстановку, перевернуть все в голове, отвлечься, какое-то время не видеть и тяжелую коляску, и свой подъезд и эту улицу из окна. «Хорошая идея», — просто ответил папа. «Ты хоть отдохнешь. Мы посидим». И пока Саша думала, кто эти «мы» и уместно ли интересоваться сейчас, добавил «Стани, мы снова...» И это было еще одно настоящее большое счастье. Саша звонко, не как в детстве, рассмеялась. «Я так рада за вас! После стольких лет молодцы!» Да сам не ожидал. «И так в жизни бывает», — посмеивался папа. «Значит, смотрите билеты, договаривайтесь со своими девчонками, буду недели две, так что давайте в это время». «Ох, папа, спасибо, спасибо, папа!» Саша написала Ине, что у них есть определенные даты, когда Даня может остаться с дедушкой. Подруга развела подготовку, со всеми все обсуждала, высылала и такие, и такие варианты. После трех дней переписок Саша поняла, что засыпает легче, не прокручивает в памяти их с Димой последний разговор. Поездка отвлекала уже на этапе планирования. И когда билеты таки выкупили, она даже немного расстроилась. Так было приятно вся эта вдохновляющая подготовка. Итак, они летели 12 января. Мама, мама, смотри, там чай. Мама, хочу чай, хочу пить. Пить, пошли. Мальчик лет двух-трех тянул маму за пуховик, показывая на светящийся ларек с пончиками и напитками. Она недовольно вырвала одежду из его ручки и вздохнула. «Ну, пошли, пошли, вечно у меня попрошайничаешь». И Саша видела уже только их спины, как женщина миролюбиво сказала. «Котя, будешь булочку?» Снег в парке хрустел, отблескивая белым и голубым. Рядом с новой детской площадкой залили несколько горок, и дети, сжимая ледянки, радостно носились между ними. Счастливые, свободно двигающиеся ребята качались на качелях, Кружились на каруселях, копали лопатками снег в песочнице, которая зимой уже не имела законных границ, и поэтому лепить куличики можно было везде и повсюду. Весь мир состоял из песочного снега и попадал ей в глаза. Они с Даней приехали сюда первый раз, на новеньких санках со спинкой и накидкой на ноги. Сашин мальчик выглядел, как все полуторагодовалые дети. Раз, вскочит и побежит. А она поставила важную цель показать сыну других детей, не отрывать его от доступных по возрасту развлечений, покачаться на скрипучих, поваляться в белом, скатиться по ледяной. Вот простые действия для каждого ребенка. И если он может, а сидеть как минимум он может, то ничего не мешает ему тут повеселиться. Так можно раньше посмотреть и увидеть реальный мир. Толстый комбинезон защищал попу от холодных качелей. Когда дошла их очередь, Саша придерживала мальчика и тихонько, еле движимо качала. Но новый аттракцион не вызвал у Дани никаких эмоций. «Даня, Даня, здорово же качаться, смотри, кач-кач, кач-кач!» Попробовала расшевелить его Саша. «Ну, мама, почему мальчик так катается?» Недовольно прокричала девочка за спиной. «Отойдите, пожалуйста, давайте я его раскачаю!» Саша чуть повернулась к ней и улыбнулась. «Он пока маленький и не может держаться ручками». Я помогаю ему». Но девочка быстро куда-то убежала, а ее мама пошла следом, стараясь не смотреть на Сашу. «Ну и ладно. Она же все равно продолжит, попробует еще и еще». На самом деле она привезла Даню сюда, потому что знала. «Знала же. Придет однажды сын, а может подъедет, подползет. Пусть даже позже, чем обычные дети, спросят: «Мама, а что со мной не так? Почему, мама, почему?» И тогда она ответит. Как хорошо, что мы вместе, потому что больше не придумает, что сказать. И возьмет паузу, и будет искать ответ на вопрос, потому что его ответа пока не знает. А может, его? Ответы нет. И его ответа никогда у нее не будет. На ледяную, очень небольшую горку Саша решалась долго. Носила Даню вокруг, вместе они смотрели, как скатываются ребята, а потом поднимаются по округлым лесенкам на вершину опять. Но раз пришли, надо испытать. Варежка и она стряхнула пару снежинок, посадила даню наверх горки, придерживая за бока, а руки вот руки отцепить так и не смогла. Держала крепко, так что ребенка не вырвать и при желании. Сзади толпились папы, мамы, бабушки, других детей, шумели, хотели замкнуть круг, продолжать катать малышей и малышек и ронять их в фрустский снег и кружиться, и смеяться уже там, в снежном кружении. Девочка лет двух от нетерпения уже почти подталкивала Даню руками. «Иди, иди!» «Отпусти и лови!» Мягко сказал кто-то, а может, никто. «Надо отпускать. Давай, отпусти. Отпусти». И Саша отпустила. Две секунды свободного падения и обратно в руки. Поймала. Сразу выдернула ребенка, потому что бойкая девочка катилась следом, а за ней ехали еще и еще. И лишь потом, сделав два шага назад, Заметила, что мальчик улыбается. «Мама! Мама! Мама!» Захлебывался смехом Даня. «Мама! Мама!» Они продолжили кататься. Но теперь Саша уже не боялась отпускать, а когда отпускала, не отрывала взгляд от сверкающих щелочек глаз и раскрытого восторг рта, от всего смеющегося Даниного лица. Вот ради чего в том числе. Вот ради чего стоит бороться. Она уронила своего мальчика в снег Рядом упала сама, и вместе они барахтались, смеялись, так, словно отыскалась какая-то важная кнопочка. Кнопочка счастья. И можно было нажимать и нажимать ее без остановки. И теперь уже кто откажется? Да, конечно, никто. И она все нажимала и нажимала. Из парка ушли, укатились, усталые. Дома сняли мокрую одежду. Даня выкупался, хорошо поел и быстро уснул. Саша налила себе бокал вина и включила какое-то развлекательное видео. Работать сегодня не моглось. Спина болела, мальчик становился все тяжелее, особенно после таких зимних развлечений. И хотелось просто глядеть в экран, просто лежать и отпивать по вязкому глоточку, задерживая, перекатывая сухое вино во рту. Но мысли все утекали, просачивались в другом направлении. «А если?» — думала Саша. «А если?» И опять вспоминались летние закаты, осенние пейзажи и снежные метели. И вся эта природа бросалась в нее воспоминаниями и вновь. И вновь дышала настоящей, невыдуманной красотой. И сидела, зудела мысль правильная, здравая, и откладывать уже было некуда, некогда и вообще, почему бы и нет, если да. Ведь жизнь не да не на горка жизнь не похожа на горку, но может немного похожа на ряд горок, поставленных подвое, скатом друг к другу, с примитивным спуском подъемом. И повторить так сто тысяч раз. Иногда она лишь бодрое движение вверх, Вперед и вперед! или напряженное, долгое ожидание перед падением, или медленное, неосознаваемое скатывание, или еще ряд промежуточных и уматывающих состояний. Жизнь, она вот, на твоей ладони. Ты боишься, ждешь, когда снизу кто-то строгий ударит и стряхнет ее с руки. Но пока она на месте, то живи ее на полную. Живи. Живи. Живи. И сразу на следующий день. Откладывать опасно. Откладывать значит прозябать в тени. Они отправились в новый непростой путь. В автобусе, туда, в живописную итаку, можно было добраться только на автобусе. Даня сильно расплакался, неловко пытался вылезти из коляски, и Саша, кое-как, неудобно наклонившись, успокаивала мальчика. Мир ходит по кругу ладони. Смотри, не стряхни. Перевозбудившись накануне, он плохо спал ночью. Она спала еще хуже. И вроде как надо было отказаться от свежей, выпеченной из песка снега идеи, перенести ее совсем ненадолго, на время, но нет. В эту ловушку времени и бытия она больше не попадется. Усталость и завтра, конечно, никуда не денется. Конечно, а куда и деваться. Но от того, что она для себя сделает сейчас, сил, желания жить станет больше. В нужном месте Саша долго думала, как поднять коляску на одиннадцать высоких ступенек к двери. Постояла несколько минут, прохожие не появлялись. Нет, таким препятствием ее больше не возьмешь. Она в два прыжка добралась до двери, распахнула ее, заглянула, сказала куда-то внутрь. «Здравствуйте, у меня коляска с ребенком, помогите, пожалуйста, поднять». Продавщица у кассы пролепетала. «Извините, пожалуйста, к нам с колясками нельзя». «Нет, ничего, конечно, а вот камеры стоят и штрафуют, извините, я бы рада». Саша закрыла дверь. Оглянулась по сторонам, поставила Данин транспорт к перилам, словно он пристегнут, Решительно схватила мальчика и теперь уже медленно, осторожно поднялась наверх. «Здравствуйте еще раз. Покажи...» «Здравствуйте». Округлая, мягкая, как буква «О» продавщица вышла из-за прилавка, шагнула к Саше, ласково предложила. «Можете отпустить ребёнка, у нас не скользко. Он не ходит». «А... сидеть может?» Саша кивнула. Вес Дани, его сумки и ее сумки увеличивался в геометрической прогрессии, пока продавщица несла из подсобки кресло-стул и расчищала его для мальчика. Когда ребенок устроился, женщина выжидающе посмотрела на замершую, сидящую и поддерживающую сына девушку, Сашу. «А, да, спасибо. Мне, знаете, нужны, наверное... Я и сама точно не понимаю, что мне нужно», — растерялась она. Дошла куда надо и растерялась, как и бывает а потом вспомнила советы из видеоуроков для новичков. «Наверное, бумагу, кисти и краски. Карандаши простые, хорошие. Кахинор». Это все, что она пока знала. «С бумагой понятно. А есть куда крепить листы?» «Нет? Тут нужен мольберт. Они разные по цене, можно взять на первое время недорогой, но удобный. Я всем его рекомендую. Сейчас все по стоимости скажу. А из гуаши я бы предложила вот эту, подороже, получше». Женщина говорила и говорила, улыбаясь обтирая руки, будто смывая невидимый материал или краски, навечно въевшиеся в клетки. «Да, хорошо». «Ой, извините, я даже не спросила. Вам же для себя, не для ребенка? «Да, для себя», — просто ответила Саша. «Это я. Я начинаю рисовать». Снежинки. Снег белой пустыни шел уже третий день подряд. Облепили ее волосы. И в жарком помещении магазины растаяли. И, наконец, смочили. Омыли ее сухие глаза. «Хорошо».